Никита выздоравливал. Медленно, тяжело, то и дело скатываясь то в жар, то в озноб, а то и вовсе в муторное, сдобренное кошмарами забытие. Но всякий раз он выбирался, заставляя Фёдора Николаевича удивлённо качать головой, подслеповато щуриться, очки такие разбились, да пространно рассуждать о возможностях человеческого организма. По мне же, дело было отнюдь не в организме, разодранном ранами, изъеденным болью или хорадкой, а в неукротимом, не поддащемся объяснению и пониманию желании жить. И болезнь отступила, а к первым заморозкам никита начал подыматься с постели. конечно не без моей помощи, которую воспринимал как должное, не пытаясь благодарить. Более того стоило мне отлучиться по госпитальным делам, как озерцов начинал злиться. Вообще, злился он часто и беспричинно, словно кипящая внутри истощённого тела энергия не находила себе иного выхода, кроме такой вот беспомощной пока ярости. Я не сердился на Никиту и не жалел его, потому что в жалости он нуждался менее всего. Я исполнял приказ, почти безотлучно находясь рядом с товарищем Озерцовым. Но, полагаю, не будь приказа, я по собственному почину. Подолгу одного человека перед другим не бросил бы Никиту. «Слишком он отличается от меня, слишком он отличается ото всех, кого я знаю. На добро ли, на зло, как шептал Фёдор Николаевич, но такие, как Никита, будут строить мир, а значит, следует присмотреться к ним попристальнее, поучиться умению выживать». Сегодня я немного припозднился по причине гололеда до многочисленных патрулей на улицах. Останавливали раз пять, долго и придирчиво проверяли документы, столь же долго выясняли, куда и по какой надобности следую. Всякий раз возникало нехорошее предчувствие, что всё. Сейчас велят пройти для выяснения личности. Но обошлось. А Никита даже не разозлился. «Ну что, Контра?» Он стоял, покачиваясь, упираясь обеими руками в стену, покусывая посиневшие от напряжения губы, но стоял. «Видишь? Говорил же, что выживу. Теперь всем покажу, сучьи дети». Распустились. Я шагнул к нему. Нельзя же так, без присмотру, и самому с постели подыматься. Он же ослаб совершенно. «Стой! Руки убери! Контра!» «На!» Сацку свою, збери!» Никита одной рукой по-прежнему упираясь в стену, другой нащупал кожаный шнурок. Дёрнул. Потом ещё раз. И ещё. С нарастающей валом злостью. А шнурок не спешил разорваться. Через голову снял бы дурачок. Но нет. Ему бы всё порвать. Уничтожить. «Я не Христос, чтоб на кресте!» Дикие Никитины глаза пылали гневом. и шнур поддался. «Религия — опиум. Вера — дым. Опиумный. Для безумцев». Он упал, точнее, почти упал, глупый, переполненный злостью мальчишка. Я успел подхватить, удержать, уложить в койку. Взамен Никита выругался, в очередной сотый верно раз пригрозив мне расстрелом. И крест сунул в руку, сказав. «Забери, — говорю. «Сам теперь управлюсь». И управился. В конце ноября Никита покинул госпиталь, к немалому облегчению Фёдора Николаевича, который и не пытался скрыть радости от того, что избавился от столь непростого и неприятного пациента. Я же не без некоторого сожаления вернулся к прежним обязанностям. Правда, как оказалось, ненадолго. Не прошло и десяти дней, как за мной пришли. В тот день я занимался колкой дров. Человек, в служебные обязанности которого входило данное занятие, отсутствовал по уважительной причине общественных дел, а котельную все одно надо было топить. Вот и выпало товарищей из комитета встретить Федору Николаевичу, который и припроводил их на задний двор. Вид у милейшего Харыгина был до растерянный и даже испуганный. «Сергей аполонович тут к вам гос... товарищи из комитета. Желают иметь беседу». Фёдор Николаевич потупился, как-то съёжился, скособочился, точно опасаясь удара, и спешно покинул двор. Вышеназванные товарищи молчали. «Двое, схожи друг с другом, точно братья». Невысокие, помедвежье-коренастые, с грубыми чертами лица и красными бантами на коротких, подбитых мехом куртках. Меня они разглядывают с интересом и некоторым удивлением, будто бы ожидали увидеть кого-то иного. — Карлычев? — спросил один, нарушая затянувшуюся паузу, и тут же приказал. — Давай собирайся, поедем. — Собираться? А чего мне собираться? Вогнать топор в колоду. Лезвие вошло неожиданно глубоко, легко, почти по самый обух. Тут же появилась мысль, что долго потом выдирать придется. А следом другая. Не мне. Меня забирают. Машинально оттереть пот, накинуть поверх мокрой рубахи шинель. Разогретое работой тело дышит жаром, но скоро станет оставать, зябнуть. — А руки-то дрожат, — ухмыльнулся второй комитетчик. «Что, Контра, страшно?» «Нет. Вот чего не было, так это страха. Вялое удивление от того, что и до меня добрались. Такое же вялое сожаление не выйдет предупредить Оксану, что к ужину не приду. Не припозднюсь, как вчера или позавчера, а не приду вовсе. Никогда». И прав промаявшись несколько дней в догадках по поводу внезапного моего исчезновения, Скорости заглянет в комнату, вынесет все маломальски ценное и только потом, убедившись, что ничего годного к экспроприации не осталось, пустит в камору нового жильца. Шли по городу. Я думал, будет машина или подвода, решетки на узком окне и связанные руки. А мы просто шли. Медленно, будто гуляли. Только вот случайные прохожие, даже патрули... Норовили обойти нас с гуляющих стороной. «Хорошо, правда?» Поинтересовался тот из сопровождающих, который выглядел постарше. Представиться они не соизволили, а спрашивать я не стал, без надобности. «Слышь ты, офицер, не обидно в такой-то день помирать?» «А какая разница? Всякий день по-своему хорош». это то правда». и снова молчание еще один поворот еще одна улица и еще немного ближе к смерти зато и вопросы исчезнут раз и навсегда и затянувшаяся игра в американскую рулетку под ногами скрипит снег серый комковатый перемешанный с пылью и городской грязью местами раздавленные в черные незамерзающие лужицы и небо точно отражение земли такое же серое, комковатое, грязное. А между небом и землей неестественно светлые в белизну стены, да белый же снежный пух. Откуда она берется эта белезна, И куда исчезает. И может вот оно чудо и доказательство существования Бога. крест на груди опалил холодом, приморозило, надо бы шинель застегнуть. Один из комиссаров неизвестно для кого, буркнул. «Почти уже». А ветер швырнул в лицо горсть снежных хлопьев, обтереть руками, умываясь морозом и чистотой. «Спасибо тебе, Господи».